Глава восьмая. Рассказывают, как один древний конунг получил известие, что море наступает и пожирает землю. Вот чудак, прилива что ли никогда не видел. Тогда послал он своих воинов, храбро бросились они навстречу волнам жадного моря и стали разить их острыми мечами. Долго сражались они, и вот побеждённое море стало отступать. Ну да, отлив начался. Торварду казалось смешным это маленькое уладское сказание из тех, которыми их развлекал вечерами Хавган, пленный бард Рига Танруа да Гвен Адарина. Но смеяться мешала мысль, что и сам он Торвард, ничем не лучше того древнего вояки, который бросился с мечом на морские волны. Эрхина была волной, ускользающей от его силы и скалой, о которую разбивалось его упорство. Она уступила. но только для того, чтобы он проклял свою победу. Он добивался благородной женщины, а получил сломанную игрушку, которая в его руках утратила всякую цену. Она приняла тайные условия и объявила Торварда своим мужем, а также военным вождём острова Туаль, прежнего военного вождя Коля сына Хеймера, как сказали народу. Отец призвал в Слеттенланд Тоалы молчали, но не верили в это ни на волос. Благодаря прошлогодней песне о поединке на Золотом озере, все здесь знали, что старший сын Хеймера убил Тор Брандаконунга, и никто не сомневался, что Торвальд убил Коля, тем отомстив сразу и убив своего отца и счастливому сопернику. В глазах толов это ничуть его не порочило, но Торвард изнемогал под грудой домыслов и лжи, которая ничуть не стала меньше. Своего он добился. Его честь в глазах обитателей морского пути была восстановлена. Но если сам он честно забыл, как и обещал, все прежние обиды и готов был полюбить Архину как жену. То она видела в нём нечто вроде того дракона по имени Уг, что приходил за добычей прямо в покои кононга Хативульва. Лишившись и глаза богини Бат, и своей независимости, она сделалась странной, непостоянной. Исчезла та прежняя Эрхина, что взирала на всё с приятным чувством превосходства, но исчезла и та, что кипела гневом и жаждала мести. В иные дни на губах её висела презрительная улыбка, словно она издалека смотрит в этот жалкий мир, не придавая ему никакого значения. В другие дни она становилась вдруг гордой и решительной, точно сражается. И в напускном оживлении хваталось за такие дела, которым прежде не уделяла внимания. Сбрысаны хали торхильта она не желала разговаривать, зато вдруг приблизила к себе одну из младших жриц. Скромную и незаметную девушку по имени Сайлли, и весь день гуляя с ней по зелёным воллам, жаловалась на все свои несчастья. Сайлли была настолько ничтожна по сравнению с ней, что эти жалобы не унижали Архину. Это было всё равно что изливать душу собаке или кошке. И Сайлли, как собака, только вздыхала в ответ, понимая, что попытки вслух сочувствовать повелительнице выглядели бы слишком дерзкими. но полностью заменить чёрный камень, который раньше поглощал все печали Архины, у неё не получалось. Когда Торвард подходил к ней, Архина окидывала супруга чуть насмешливым, чуть презрительным, отчасти выжидающим взглядом, точно спрашивая, кто он и что ему нужно. На все его попытки с ней разговаривать она отвечала односложно. У Фрией имелись свои дела, у военного вождя свои. Можно подумать, она влюблена в другого и ненавидит меня за то, что я не он, иной раз думал Торвард. Эрхина действительно была влюблена в себя саму, прежнюю, ту фри Эрхину, которая не подчинялась никому, и ненавидела Торварда за то, что он своим появлением в её жизни уничтожил ту Эрхину. Сначала нежеланной любовью, теперь насильственным браком. Правда ночью, в темноте, когда никто её не видел и даже сама она себя не видела. Торварду не приходилось жаловаться на её безразличие. Она вовсе не отказывалась от его любви и не изображала жертву насилия. Это было единственное утешение, которое сейчас ей предлагала жизнь, и она брала его именно у жизни. А сам Торвард при этом оставался как бы орудием, и это ему совсем не нравилось. Ты меня обманула. Однажды не выдержал он. Ты согласилась стать моей женой. "Я ей устало", небрежно ответила Эрхина и пожала плечами. "Дескать, что тебе ещё нужно?" "Нет!" с напором возразил Торвард. "Не стало. Ты только притворяешься. Ты меня терпишь, а сама знать меня не хочешь. Ты знала о том, что я тебя не люблю, и этого брака не желаю". Рхина посмотрела на него своими холодными и по-прежнему прекрасными голубыми глазами. Для тебя это не новость. Ты и сам виноват. Ты знал, что берёшь меня силой, и ты получил то, что брал. Но ты согласилась, согласилась стать моей женой, а значит, должна Он запнулся, не зная, как это выразить. Ну хоть попытаться меня полюбить или хотя бы ко мне привыкнуть. А это тебе не так уж трудно, я это знаю, и ты можешь морочить голову всему туалю, но не мне. А ты не становишься, даже не пытаешься быть моей женой. Ты продолжаешь быть сама по себе и даже не хочешь ничего менять. А я и не хочу ничего менять. Теперь Архина смотрела в сторону, опустив веки и не желая подарить ему даже взгляда. Тогда не надо было соглашаться. У тебя в конце концов был выбор. А согласилась, выполняй. Ты по-прежнему хочешь мной управлять? Эрхина покосилась на него с насмешкой, но он просто кожей чувствовал исходящий от неё поток ненависти. Разве ты ещё не понял, что этого не получится? Я обещал забыть прошлое. Я забыл. Я хоть в чём-то тебя упрекаю, а ты только и думаешь о прошлом. Так у нас не будет никакого будущего. Какое у нас может быть будущее, если ты не выполняешь своих обещаний? Ты обещал вернуть мне мой амулет. Верну, когда ты согласишься на деле, а не для вида. Что тебе ещё нужно? наконец закричала Архина, не выдержав. Ты всё получил, всё. Мою жизнь, мою честь, мою свободу. Тебе нужна моя кровь? Трольф Еленландский, скажи, Ты хочешь, чтобы я сама пронзила себя мечом? Тебе это нужно. Разговаривать дальше не имело смысла, и этим кончались все попытки. День ото дня для Торварда становился очевиднее обман. Она обещала быть его женой, а стала только пленницей. Разницу он понимал прекрасно. Силой можно взять в жёны, но нельзя заставить полюбить. Он не понимал только, почему она не хочет сделать это добровольно, ведь любовь и взаимное согласие очень украсили бы не только его, но и её собственную жизнь. Но для согласия один из них должен был подчиниться воле другого, а этого не могли ни он, ни она. Уязвлённая гордость Архины, как и предсказывала умная Кюна Хладгут, перевешивала все прочие чувства. Он и она находились рядом, но не вместе, и это отравило Торварду все плоды этой трудной победы. Ему казалось, что он всё время пытается, если не прирасти к ней, то хотя бы приклеиться, но от первого же движения опять отваливается. Они были как две сухие доски, которые сколько ни прикладывай друг к другу, всё равно останутся каждая сама по себе. В этом положении он даже обрадовался известию, что на побережье высаживаются дружины какого-то уладского рига. Как видно, и до уладов дошли слухи обо всех сдешних событиях, и те полетели, как коршуны на добычу, терзать беззащитный туаль. К присутствию здесь Торварда, конунгов и аллей, Рейктанруад с острова Кольдтелах не был готов. За 3 дня Торвард в двух сражениях разбил уладов. убил перед строем самого Танруада, а уцелевших отправил обратно, взяв с них слово косяни приготовить ему дань. А сиротевшего Танруадова барда он оставил себе. К счастью, Хафган знал язык савейгов и по вечерам охотно рассказывал феям предания зелёных островов, хотя и не так складно, как это звучит по улацки. Лучше уйти, чем оставаться, когда не встречаешь к себе любви. В этой песне о любви кехи лайнок женщине из Нового мира Торвальд невольно ввёл сходство со своей судьбой. Похоже напрасно он надеялся, что волей и силой можно преодолеть эту грань. Он разбил туманную стену, ворвался в иной мир и взял то, что ему было нужно, но в руках его тень, ускользающий призрак. Ещё Кихилаин доказал, что любовь с женщиной Иного мира не может быть прочной, если ты не уйдёшь к ней и не подчинишься ей полностью, забыв всё своё и самого себя. Это он не мог и не хотел. А значит, им не судьба быть вместе. Славная победа над Танруадом порадовала Фьялли и ободрила Туалов, которые давно уже жили в страхе перед набегами Единственной, кого она не затронула, была Фрея Эрхина. Твоя удача вернулась к тебе, Фрея, радостно убеждала её Дагулин, получив первые известия о победе. Твоя сила снова охраняет остров Туаль. Моя сила где-то под замком у Торварда Конунга, небрежно со скрытой злостью ответила Эрхина. Теперь вас охраняет его удача, и если она изменит, то я не буду виновата. Прошёл месяц, и теперь уже не осталось сомнений, что Фрея в ожидании священная ночь цветов, ночь брака богини, не осталась без последствий. Торвард не в первый раз оказался в положении будущего отца, но теперь чувствовал неуверенность, а может ли поставить это себе в заслугу? Нет, никакой измены он не подозревал, но Эрхина так твёрдо верила, что отец будущего ребёнка, повелитель тьмы, что Торвард не смел предъявлять права на него. Да уж, тут правда на её стороне. Как муж к ней тогда явился рогатый бог, а он Торвард, только одолжил тому своё тело. Не он был рогатым богом, а рогатый бог однажды был им. Грани земного и неземного миров соприкоснулись в одну из восьми священных ночей года и разошлись опять. И удерживать ускользающее и на мирье, всё равно что ловить руками волну, всё равно что пытаться жить в том мире, что отражается в воде под ногами. Но не это ли он пытается делать с того самого дня, когда пожелал взять в жёны Валькирию с огненной горы, ту, что стала его женой не в этом мире, а в высшем? Он, земной человек с головы до пят, пытался поймать руками даже не луну, а отражение луны. Не глупо ли? И к чему это может привести? Если родится девочка, ты сможешь увезти Архину в Туаля, сказала ему Дергрейне. Тогда девочка будет новый фрей, а Архина станет свободной, свободной женщиной, как все. Если захотят, конечно. Но девочка будет к чему-то способна лет через 15? Нет, прямо сразу. Всё нужное будут делать жрицы: Брейсанех, Торхильд, моя мать Рифедда, Фрея просто должна быть, должна быть на острове, понимаешь? Фрея истинного происхождения. А если мальчик, то придётся ждать девочку. У Ирхины старшей вовсе не было дочерей. И наследницей она обзавелась только тогда, когда её старший сын женился и у него появилась дочь. У меня до сих пор только мальчики рождались. Торвард вздохнул, впервые не радуясь своей проверенной способности производить на свет будущих воинов. Девчонки ни одной. То есть, не знаю, может, их топили сразу, думали, что мне девчонок не надо, но мне до сих пор только мальчишек приносили. Или если дочь родится у меня, Она тоже сможет быть наследницей, ведь мы с Архиной равны. Гораздо лучше, когда у Фри рождается дочь от повелителя тмы, чтобы стать её наследницей. Но не всегда богиня распоряжается так. Дергрейн честно хотела ему помочь, насколько это было в её власти. Аната, в отличие от сестры, безропотно приняла выпавший жребий. Её обручили с Аренлифом, и теперь она каждый день приглашала его к себе. Изумлённый и подавленный такой честью, Аренлиф не знал, о чём ему говорить с такой прекрасной и сведущей девой. Но она брала беседу на себя и подолгу рассказывала ему всякие предания, стараясь, чтобы встречи с ней были для жениха занятными и поучительными. До появления ребёнка оставалось больше полугода, и Торвард уже начинал маяться, не зная, как он эти полгода проживёт. На туале ему уже было скучно. В голову лезли мысли о доме, беспокойство обоставленном фиялен в Ланди. Его уже не забавляли причудливые сказания о приключениях юного Кихиллайна, и ни раз он ловил себя на мысли, что гораздо охотнее, чем сладкоголосова Хавгана, он послушал бы пьяницу и сквернослово Улле, бронящего погоду, жену плохую Лофы и бессовестного соседа Альрика Кривого, который вчера взял у него сеть, а вернулся вот так ядный дырищий. Хоть тысяча троллей пролезят И вся дружина разделяла его настроение. Но, ну, допустим, родится девочка. Не раз затевал с ним беседу Хальмунд. Ну, допустим, ты её заберёшь, госпожу Васкифьёрд, да? А до тех пор что же, домой не поедем? Отстань ты, борода, огрызался Торвард. И без тебя тошно. Увести её в Васкифьёрд. Это было невозможно, и не только потому, что Эрхина не могла ставить остров. Торвард всё сильнее подозревал, что и сам этого не хочет. Здесь, на туале, она могла вытворять что угодно, но дома, в Афьяленланде, он не мог ей позволить вести себя как пленнице. Его жена должна любить и уважать его, быть ближе, вернее и преданнее кого бы то ни было. Воевать с собственной женой на глазах у домочадцев и дружины он считал бы позором. Васки Фьорди его все любили, и он стыдился привести туда женщину, которая не желает на него смотреть. Стараясь уйти от этих безрадостных мыслей, Торвард вспоминал, что он теперь сдешний военный вождь, да и привычки брали своё. Не считая ежедневных упражнений дружины, он объезжал берега, проверял порядок оповещения, корабли и оружие местных жителей, делал то же, что и у себя дома. По много дней не бывая в Аблахбреге, он почти забывал обрхине, зато чуть ли не впервые в жизни стал скучать по матери. Кьюнохёрдис никогда не была нежнейшей матерью, но теперь Торвард убедился, что она истинно его любит. Он думал о ней с новым чувством какой-то дружелюбной нежности и тёплого уважения, хотел быть рядом с ней. И ещё одно приходило ему на ум. Невольно сравнивая судьбы Хьёртис и Архины, Торвард видел много общего. Брак его родителей тоже заключался без любви, ради взаимной необходимости, но оба союзника честно выполняли обязательства, уважали нужды друг друга и почти 30 лет прожили в согласии. Торбрандконунг был слишком горд, чтобы попрекать свою жену, часть самого себя, происхождением или прошлым, а бывшая ведьма медного леса всю жизнь была предана человеку, который вывел её из пещеры великана, окружил почётом и довольством. И сыном, плодом своего союза, оба они гордились в равной мере. Однажды, проезжая с дружиной по пустынному берегу, Торворд остановился на ночь в какой-то хижине, а утром обнаружил у себя под боком хозяйскую дочку. Да, что было, то было. Ничего себе, только и подумал он. Нечто подобное с ним случалось множество раз, в самых разных местах. Но дело-то в том, что вчера вечером он напрочь забыл про свою прекрасную супругу, ждущую в Аблахбреге. Это означало, во-первых, что его безумная во всех отношениях любовь окончательно прошла. И самое время задать вопрос, ради чего собственно ему и дальше оставаться на туале. Выбравшись наружу, Торвард присел на скалу и стал глядеть на море. Дружина, ночевавшая на берегу, уже просыпалась, фелле разводили костры. Рыбак-хозяин тащил от лодки корзину с утренним уловом. Ну, вижу, ты пришёл в себя, Торвард Конунг. Раздался рядом с ним насмешливый, звонкий, звучный женский голос, и Торвард вздрогнул от неожиданности. Этот голос он не мог не узнать, но его-то он никак не ожидал сейчас услышать. Он обернулся. На выступе скалы, дальше от тропы, над samym морем стояла женщина. Высокая, стройная, в чёрной кольчуге поверх белейших, как облака, одеяний. с густыми волнами кудрявых чёрных волос и ярко-синие глаза сияли с прекрасного лица, как звёзды. Ригнлив Торвард вскочил и бессознательно провёл рукой по волосам. Это было единственное существо, перед которым Конунг Фьялли вставал, как простой хирдман перед конунгом. "Вижу, не ждал", Валькирия рассмеялась. "Ты думал, что если уж ты нашёл жену, то я больше не приду к тебе?" Напрасно. Вижу, ты забыл про неё. Рейгенлейф кивнула на рыбачий домик. Так отчего же мне не порадовать тебя приятной новостью? Какой ещё новостью? Почему-то радостных новостей Торворд от неё не ждал. Рейгенлейф не ответила, внимательно осматривая его, точно искала перемены после долгой разлуки. С самого своего появления на свет наследник Торбранда и будущий конунг Фьялли росоуни её на глазах. Она, дух покровитель рода сияющих высот Вальхалы, наблюдала за ним со вниманием и надеждой, радовалась всем его успехам, оберегала его в битвах, когда-то даже любила его. И если бы эту любовь он ценил как должно, ему уже никогда не пришлось бы искать какую-либо земную жену. Но вы для небесной любви он не годился. Ирегенлейф убедилась в этом гораздо раньше Эрхины. Ах, Торвард Конунг, вдруг вздохнула Регенлейф, и на её бодром, сияющим, как утреннее облака лице отразилось искреннее сожаление. Если бы ты был чуть менее самоуверен и побольше слушал меня. Я ведь знаю всё, что с тобой было и будет. Ты знатен родом, ты красив. отважен, доблестен, ты прославлен подвигами и прославишься ещё больше. Каждая земная женщина мечтает о таком, как ты, но тебе не суждено лёгкой любви. Ты ищешь битву, потому что такова твоя природа. Сила бурлит в тебе и ищет выхода, и потому даже в любви ты невольно ищешь битву. Порядок и благополучие тебе скучны и пресны, ведь ты сын твоей матери Как и у неё цена твоей любви позор и преступление. Ты, Сигурд, и ты найдёшь равную себе, но твоя Брунгильда будет проклинать тебя, желать тебе смерти, собирать на тебя войско. Ты сам вложишь нож в её руку, сам приставишь остриё к своей груди. Ты захочешь смерти из-за твоей любви. И я не знаю, не знаю, перейдёшь ли ты эту бездну. Найдёшь ли ты в себе сил заплатить такую цену? Торвард молчал. Эта маленькая скальная площадка над Брывом тоже была огненной горой, где он услышал свою судьбу из уст валькирии. И то, что она говорила, звучало грозно, подавляюще. Проклятие, позор, преступление. Но рядом с этими страшными словами стояло слово любовь. Звонкое слово, далёкое и светлое, как луч за облаками. Тебе не суждено лёгкой любви, но это же гораздо лучше, чем если бы ему не было суждено никакой любви вовсе. Ты найдёшь равную себе. Ты захочешь смерти из-за твоей любви. Значит, его нынешнее уныние над могилой страсти ещё не конец, и пламя на вершине горы вновь загорится. Где-то на свете есть рука, в которую он сам вложит нож и приставит его к своей груди. Он будет любить эту руку. Он уже её любил, и это было счастьем. Ему не нужна была красота Невесты, не нужны были её мудрости и власть, всё то, чем Эрхина, как он раньше думал, привлекало его. Ему нужна была любовь, которая мерещилась в сияющих чертах богини Невесты. Но утратив амулет, Архина утратила себя. Разве можно любить, не будучи собой? Сейчас она его рабыня, а в любви рабынь он никогда не находил особого вкуса, какими бы знатными они ни были. Рейгенлиф смотрела ему в лицо, ожидая, как он всё это примет. "Я отдам ей камень", вслух сказал он. "Мне не нужна любовь рабыни, даже если она погубит меня". Лучше пусть меня как Сигурда погобит свободная и гордая женщина, чем глаза Регенлейф вдруг погасли. Он решил совсем не то, что она хотела. Да этих пор тебе ещё надо дожить, она усмехнулась, и эта усмешка с неприятной внезапностью вдруг напомнила Торварду Эрхину. А это будет не так-то просто. Бергве чёрная шкура, и его новый друг Эйрд, конунг Тиммеров, на полных парусах плывут к узкий фьорду. И я не думаю, что на уме у них поднесение тебе подарков и обеты вечной дружбы. И не знаю, успеешь ли ты туда раньше них. А если успеешь, то найдётся ли у тебя хотя бы один корабль на каждые их два корабля. Торвард переменился в лице. Он не сразу сумел повернуть свои мысли от любви к такому приземлённому предмету, как оборона фьордландских берегов. И в то же время ничего неожиданного она ему не сказала. Это его наказание за то, что занёсся мечтами за облака и забыл про свои обязанности. Его не раз предупреждали насчёт Бергвида, и вот он всё же появился, выскочил как злобный дух из-под земли. Никакая опасность для самого себя не наполнила бы Торварда таким ужасом, как мысль о беззащитной маске в Йорде, к которому приближается это мстительное чудовище. Ему страстно хотелось протянуть руки через море, подхватить весь Фьяленланд и спрятать за пазуху. И при этом он ощущал и странное облегчение, ведь теперь он точно знал, что ему делать и где он нужен. Он мог больше не колебаться, не сомневаться, а мчаться домой, туда, где он действительно на месте. Хей, hey! Торвард обернулся к дружине и призывно махнул рукой. Бросай всю эту дрянь, собираться, возвращаемся домой, иначе Бергвиц Чёрная шкура будет в васке фьорде раньше нас. Хирдманы бросали утренние дела и бежали к нему. прыгая со ступа на уступ, Торвард спускался к площадке ночлега и уже не помнил ни о Регенлейве, ни о Бархине, и тем более о том смутном сомнении, которое было у него мелькнуло: а вдруг это будет вовсе не Архина, та возлюбленная, в руку которой он сам вложит нож? Теперь, когда все расчёты и знамения давали полную уверенность в успехе, Бергвет Чёрная Шкура рвался в бой и жаждал обрушиться на Фьеленланд грозою и громом. Но возле него были умные люди, которые сделали из рассказов Коля свои выводы. Умный Эйрдконунг без труда нашёл взаимопонимание с Вильбрандом из Хетберга и с Сигвидом Вороной. Нам нужно не разорять берега и не грабить прибрежные хижины, В толковали они втроём о прямом мстителе. Всё равно там много не возьмёшь, только солёную селёдку до да старой шкуры. Наша главная цель Аскифьорд, и даже точнее, золотой обруч из Юнихёрдис и тот волшебный камень, который у неё хранится. Ну и все те сокровища, которые старый Конунг и молодой награбили за морями, и которые мы теперь, конечно, разделим по справедливости. Если фяли будут знать о нас заранее, Кюна убежит в Чёрные горы со всеми сокровищами, и мы ничего не получим. У неё же там целая крепость высотой в 100 локтей и целое войско бергбуров, которые повинуются одному её слову. Нужно любой ценой не дать ему бежать в горы со всем имуществом и скотом. А значит, они не должны знать о нашем приближении. Их было трое против одного, и даже его собственная сестра их поддерживала, так что в конце концов Бергведу пришлось смириться. Не очень-то ему хотелось осуществлять свою справедливую, полжизни вынашиваемую месть тайком, как ночной вор, но его убедили, что это для его же пользы. На север мимо Рауденла корабли шли пооразь, и предводители их называли себя другими именами, изобретая для любопытных раудов всякие ложные цели похода: торговать с уладами или вандрами, искать славы на Эриу, мстить кровным врагам с козьих островов. Молодой Хальдор Змей, родич Эйрдо Конунга, его все выдумал, еду мол Свата Сакьём Фругро, родственни серо Лауга Конунга, Все эти цели вполне оправдывали наличие больших боевых кораблей с дружиной, но у границ Фьяленланда осторожность пришлось усилить. Вдоль берегов, рассказывая на стоянках те же лживые саги, плыли только самые маленькие из кораблей. Большие, в том числе все корабли Бергвида и сам Эйрдконунг, трое суток провели в открытом море, не приставая и вообще не показываясь в виду берегов. Бергвит принёс жертвы Ньорду, и владыка Марей не тревожил их бурями в эти дни. Перед Аскифьордом все корабли собрались вместе и к берегу приблизились после заката. Многие, особенно тиммеры, возмущались тем, что их вынуждают нападать ночью и темновлекать на себя позор, но ирёткон он успокаивал их. Ведь их врагом сейчас выступают не простые люди, а колдуны и бергбуры. За прошедшие годы молва превратила Кюнухёрдис в настоящую великаншу. И Тиммеры, да и Квитты тоже, ожидали увидеть на её месте чудовище в два человеческих роста, с головой как бочка и пастью как котёл. Миновала полночь. Тьма постепенно стала рассеиваться. Переждав самое глухое время, когда в темноте нельзя отличить сушу от воды, корабли один за другим, как вереница голодных драконов, обогнули дозорный мыс и стали входить в фьорд. Словно чёрные тени, они бесшумно на вёслах шли по тихой воде, где изредка поблёскивали лунные блики. У причала в Бергелунга и висячие скалы оставалось по несколько кораблей. Ирётконунг настоял, что начинать битву все должны одновременно. По данному знаку Бергвит на своём чёрном быке в сопровождении пяти или шести квитинских кораблей шёл к Конунгову причалу. До рассвета оставалось совсем недолго, когда наконец впереди появилась широкая песчаная площадка, обрамлённая поодаль высокими старыми соснами. И Квиттам, и самому Бергвиду казалось, что под Покровом ночи они миновали грань и Нового мира, и заплыли в сагу. Сколько лет Аскифьорт означал для них гнездо драконов и источник зла, чёрную пропасть, откуда приходят грозы и где пожирается всё то лучшее, чего Квиттинг лишался все эти 30 лет. В их воображении это был не то Асгард, не то Нифельхейм, но на деле это легендарное место оказалось не похоже ни на то, ни на другое. Обычные постройки: то усадьбы за земляными стенами, то рыбацкие хижины с соломенной или дёрновой крышей, полоски огорода с рядками для прополки, маленькие полевые наделы, сараи и лодки у воды, рыбные сушилки с сотнями желтоватых тушек на ветру, каменистые выпасы. Всё как везде. Чёрный бык коснулся днищим песка, и Бергвит наконец-то взмахнул рукой. До главной цели всей его жизни оставался только один шаг. У него кружилась голова от предвкушения близкого торжества и притом от ощущения конца жизни. Вот-вот он отомстит, и тогда жить дальше будет незачем, и невозможно. Он спрыгнул с борта, но сам не верил, что ноги его стоят на песке Аски фьорда, что сапоги его омывает та самая вода, в которую в яли все эти 30 лет сталкивали боевые корабли, чтобы идти разорять его родину. В руках его были щит и копье, но он не ощущал их тяжести. Со всех кораблей вокруг, впереди и позади, на всей протяжённости фьорда звучали в разнобой боевые рога. И рёв сотни драконов гулко отдавался в каменных стенах над водой. Даже один корабль с пением рога, проходя по фьорду, давал знать о себе сразу всем. Что же вышло теперь, когда заревело в ночной тишине сразу сотня рогов? Сама богиня Бат издала свой ужасающий вопль надaskев Йордом, песнь смерти многих и многих. Вооружённые квиты Тимеры прыгали в воду со своих кораблей, выбирались на берег и бежали к домам, а на встречу выскакивали полуодетые или даже вовсе неодетые фиалли. Наспех подхватив то оружие, что попалось под руку, все ждали увидеть перед собой туалов и внезапное появление совсем другого врага. Нежданного, непредвиденного, но такого многочисленного и яростного, поначалу многих заставило растеряться. Сопротивление хижин и мелких хуторов было подавлено почти мгновенно. Тех из хозяев, кто не погиб сразу, разоружали и запирали в сараях и хлевах вместе с женщинами и детьми. С большими усадьбами у захватчиков получалось не так гладко. И Бергелюнг, и висячая скала, и Самаски-горд, хоть и оторванные от самого сладкого предутреннего сна, показали себя пристанищами истинных воинов. Несмотря на то, что многие ушли с Торвардом Конннгом на Туаль, в каждой из больших усадеб оставалось ещё по сотне мужчин, способных держать оружие. Братья Хрод Маренги вывели почти две сотни, спешно собрав в придачу к собственной дружине, всех жителей окрестных домов и усадеб за Аске городом, куда нападавшие ещё не добрались. Когда три или четыре тимерских корабля приблизились к причалу Бьорндалина, с прибрежных скал на них внезапно обрушился целый дождь факелов и тонких глиняных горшков, набитых просмоленной берестой и соломой. Часть из них угодила в воду или отскочила от щитов Но многие разбились на кораблях, им мгновенно загорелись. Ещё не подойдя к берегу, тиммеры были вынуждены тушить пожар на кораблях, чтобы не угодить в глубокую воду в полном вооружении. Но и высадиться на берег было нелегко. Пока они с криками и лихорадочной суетой пытались сбить или залить огонь, черпая за бортом вёдрами и даже шлемами, в них, освещённых этим самым пламенем, с береговых скал летели сотни стрел и копий. Едва тиммеры успевали погасить один огонь, как рядом в дыму с грохотом разбивался новый пылающий горшок, и всё начиналось сначала. Кашля, задыхаясь, ничего не видя в дыму, тиммеры суетились, сталкивались, мешали друг другу, роняли и теряли оружие. Корабли качались на волнах перед самым причалом, и тиммеры, занятые огнём, не могли даже как следует отвечать на выстрелы. Сам Эйрдконок взял на себя вершину Фьорда, показав этим, как велика его жажда мести. Бергвид в своей занощивости решил, что старик хочет оттянуть своё вступление в битву, но на деле для этого решения требовалась храбрость и готовность взять на себя самое трудное, достойные истинного героя. Ведь в вершине Фьорда жил не кто-нибудь, а Эрнульф Ярл. Эрнльф Одноглазый, ближайший родич Торварда Конунга, наиболее опытный и прославленный боец Аскифьорда. И у него оставалось время, чтобы поднять свою дружину и приготовиться к обороне. Ещё до того, как впереди показалась дымная гора, дружины Эйрёда Конунга увидели впереди три или четыре корабля. И на носу первого из них, с выкрашенной в белый цвет драконьей головой, стоял настоящий великан. Его седые длинные волосы свешивались из-под тяжёлого шлема и лежали на широких плечах, обтянутых кольчугой. В руках был большой красный щит и тяжёлое длинное копье. А тех, кто успевал разглядеть его изуродованное богровыми шрамами лицо и опущенное веко над левым глазом, пробирала дрожь. Полное сходство с Одином навивало жуть, и встать против него казалось верной смертью. Что за разбойник на полночь на эту мирную землю, голосом, при котором не нужен был боевой рок, кричал он. Я Эрнельв сын Хравна, ландхёфдин Каске-фьорда, защищаю её днём и ночью, и ты зря рассчитывал, что тебя тут некому встретить. Я Эриот сын Хальфрида, конунг Тимерланда, пришёл сюда с моей дружиной. Ответил ему Эйрд Конунг: "А зачем ты узнаешь об этом, если останешься жив?" И он метнул копье в Вернульва, посвящая Odinу вражеское войско. Железные крючья, брошенные навстречу друг другу с обоих корабля, с громким лязгом столкнулись, частично сцепились между собой, частично полетели со своими верёвками на дно. Но большие корабли, быстрашечаи навстречу, почти вслед за этим ударились бортами. Над водой прозвучал громкий треск дерева, боевые кличи, звон железа, когда первые удары мечей и секир обрушились на подставленные щиты. Бергве чёрная шкура, в своём знаменитом плаще из шкуры чёрного морского быка, яростно сражался на площадке Кононгового причала. Ему удалось захватить прибрежную полосу, и несмотря на все усилия Фьялли, всё больше и больше квиттов перебиралось здесь с кораблей на берег. Поскольку Ландхёфдинг жил в своей усадьбе, старшим над дружиной Аски гордо оставался Рогнар, бывший воспитатель Торварда. Теперь ему было уже под 60, но он отчаянно бился, показывая, что опыт и отвага многого стоят даже тогда, когда сила рук уже не та. Видя за его спиной малый стяг Аске горда, изображение чёрного дракона в память о мече Торбрандаконнга, Бергвит рвался туда и наконец схватился с ним. Вдвоём омоложа, полный неукротимой ярости и торжества почти осуществившийся мести, Бергвит стал теснить Рогнара и в конце концов поразил его. Старик упал, но в яли в пылу битвы даже не сразу заметили, что остались без вождя. Квитты теснили их, понемногу захватывая площадку, и наспех вооружённые люди, подбегавшие на шум со всех сторон и из глубины фьорда, изменить ход сражения уже не могли. Часть квиттов ещё сражалась на площадке причала и вокруг неё, а часть под предводительством Ульва Дубины уже спешила по каменистой тропе к Аскегорду. В воображении их рисовалась пещера дракона, полная сокровищ. оказалось, всё то золото и серебро, что Торбрандконунг, Торвардконунг и все их предки за семь веков награбили на морях и островах, так и должно лежать там грудами нетронутое. На этот раз Кюни Хёрдис не пришлось с таким ущербом для своего достоинства спешно собирать пожитки и бежать из собственной усадьбы. Никому было заставить её сделать это, да и времени для сборов и бегства не оставалось. Усадьба была полна шума, беготни, суеты, женского крика. Возле оружейной ещё раздавали секиры и копья рабам и челяди, потому что все хирдманы уже давно находились там, перед строем врага. Женщины держали в охапках детей, не зная, то ли собирать пожитки, то ли ждать, то ли просто бежать без оглядки, пока не совсем рассвело и есть надежда добраться до леса. Ещё не ясно было даже кто напал на них, и все в усадьбе по-прежнему считали, что это туалы. Но как могли напасть на них туалы, у которых сейчас находится сам Торвард Конунг? Где же он в таком случае? Как допустил это и что с ним? Жив ли он вообще? Поэтому известие, что напал на них бергвед чёрная шкура, в первый миг принесло облегчение, хотя, конечно, ничего хорошего в этом не было. Не имелось у Оскифьорда врага страшнее, чем бергвицин стюрмера, потомственный кровный враг их конунгов, и не нашлось времени более неподходящего, чтобы отражать его нападение. Расшвыривая рабов, неумело сжимавших топоры и вежащих женщин, люди ульводубины ворвались в хозяйские дома и стали выламывать все двери подряд, даже те, что не были заперты. Ими владела лихорадка поиска. Где же всё это золото, где? За какой из этих дверей мерцают груды сокровищ? После грохота замков время от времени раздавались торжествующие крики, но сундук серебра или несколько позолоченных чаш и кубков казались только началом, за которым должно последовать ещё 100 раз по столько. Да где же оно всё? Где его мать? Где это чудовище? Ищите её, ищите! орал Ульф Дубина с кровью на подбородке и дико взлохмаченной головой. Но если кто присвоит её золотой браслет, конук тому голову оторвёт. Найди старую ведьму и ко мне. Ничего на ней не трогать, ни золота, ни амулетов. Поскольку Кёна Хёрдис уже почти 30 лет не показывалась на квитинге, ни один человек из нападавших не знал её в лицо. Ульф стоял посреди двора и орал. К нему тащили всех пожилых женщин, но он с негодованием отмахивался. На кой т роль мне эти старые рабыни? Мать конунг ищите болваны. Женщины с детьми бежали из усадьбы прочь, и пока их никто не задерживал. Квит там было не до них, они искали сокровища. Всю усадьбу уже перевернули вверх дном. В девичьей в поисках старые кюны, опрокинули лежанки и побросали на пол одеяла и покрывала. Гагачий пух летал по переходам, трещал на огне факелов, которые успешно зажгли и рассовали во все железные кольца на стенах. Все сундуки и лари в доме лежали опрокинутые, везде на полу валялись более или менее ценные пожитки. Матери Конунга нигде не было. Даже вот хожим месте искал. Ну нету её тут, убеждали Ульф разозлённые, взбудораженные хирдмены. Сбежала старая корга. Я вам покажу сбежала. Искать, искать! Конук нам головы поотрывает, вопил Ульф, понимая, что его-то голова будет первой. Да есть у нас хоть кто-нибудь, кто, кто её знает, как её отличить? А не вон все в какой-то трепё у одеты. Да разве можно Кюну не узнать, болваны вы? Ну иди сам узнавай, раз такой умный. Раньше никому и в голову не приходило, что Кюну, мать Конунга, можно не узнать. Даже поднятая среди ночи, она должна выделяться среди челяди красотой, величевастью осанки и гордым достоинством перед лицом опасности. Но никого похожего в ваське горди не имелось, а были только обычные старухи. с грубыми руками скотниц и морщинистыми лицами, одинаково напуганные, вопящие и причитающие, нелепые, с криво напяленными головными покрывалами, из-под которых торчали во все стороны жидкие полуседые или седые космы. Многие из квиттов уже бросили тармашить старух и пустились искать себе добычу помоложе и покрасивее. И только Ульф всё бегал по усадьбе, пытаясь найти Кён-у Хёрдиstов в бочке из-под вчерашнего пива, то на полках в кладовке. Никто не замечал сгорбленной дряхлой старухи, одетой в какие-то льняные обноски, которая выбралась из усадьбы почти сразу, как только в неё ворвались квитты, и пока ещё никто не мешал ей выйти. В то время, как нападавшие крушили двери и замки, старуха, опираясь на клюку, переваливаясь, бызливо моргая морщинистыми голами веками и воровато оглядываясь, проковыляла за ворота и пустилась вдоль редкого сосняка к берегу фьорда. Мимо неё часто пробегали мужчины, растрёпанные, тяжело дышащие, с окровавленным оружием, а то и раненные, в фиалли и квиты, одни туда, другие сюда. Но на старуху никто не обращал внимания, а многие и вовсе её не замечали. Прижимаясь к стволу, она в своей тёмной одежде, морщинистая, как сосновая кора, делалась невидима. Вот она уже стоит над самой водой, и ей видно пространство фьорда. Шесть или семь чужих кораблей у причала, ещё несколько подаль в воде. Одни пустые, на других люди. На площадке ещё продолжалась схватка, но остатки Фиялли сопротивлялись из последних сил. Их упорство уже ничего не могло изменить. Оно давало им возможность лишь погибнуть с честью, как паги прогнар. Недолго понаблюдав за всем этим, старуха вынула руку из-под передника. На руке её коричневый и морщинистый блеснул золотом браслет дивной работы в виде дракона свернувшегося кольцом. Старинное сокровище плотно сидело на худеньком запястье хилой старухи, точно для него-то и было сделано. А в кулаке, когда старуха разжала пальцы с изуродованными широкими суставами, лежал небольшой чёрный камень, самый обычный на вид. Золотую оправу Кюнехёрдис приказалось с него снять, потому что она и без оправы не могла спутать глаз богини Бат с другим. А всем прочим отличать его было ни к чему. Ну, посмотрим, есть ли здесь и впрямь немного силы. Бромотала старуха себе под нос, быстрая и ловка, при её-то скрюченных пальцах обматывая камень тонким ремешком с несколькими узелками. Посмотрим, родит ли эта чёрная яичка хоть какого-нибудь птенчика. А девять месяцев мы ему быстренько устроим. И вдруг громовой удар пролетел над даскифёрдом. Разом перекрыв грохот железа и низкие человеческие голоса на причальных площадках, на берегу и в усадьбах, у дверей домов и дворовых построек, даже на корабле посреди фьорда, где сражались дружины Эрнльва и Ярла и Эйрёда Конунга, люди в едином негольном порыве втягивали головы в плечи и поворачивались, опуская руки с клинками и щитами. Люди смотрели вверх, ожидая увидеть тёмные тучи незаметно подкравшейся грозы, но видели предутреннюю голубизну и лёгкие белые облака. А гром раскатывался всё дальше, неумолкая, и постепенно в этом грохоте ухо стало различать голос, хахочущий, больше похожий на завывание бури, чем на голос человеческого существа. Внезапно все разом закричали, все одновременно. Кто где был? На протяжении длинного фьорда увидели одно и то же. Женщина исполинского роста встала над фьордом, упираясь ногами в тот и другой берег, и голова великанши оказалась выше самых высоких елей. Её развевающиеся чёрные одежды, рваные и растрёпанные, застилали свет, накрывали сумрачной тенью всю округу. Голова размером с дом, капна чёрных спутанных волос, похожих на грозовую тучу, Огромная пасть, широко раскрытая и хохочущая. Всё это было так ужасно, что люди падали, точно сама земля дрожала у них под ногами. Дикий хохот великанши разносился над фьордом, отражался от каменистых склонов ближайших гор и возвращался обратно, усиленный, удвоенный и утроенный, и уже мерещилось, что впереди и сзади, справа и слева стоят и хохочут такие же великанши. Сами горы ожили, чтобы пожрать людей. Великанша взмахнула руками, и все увидели, что в каждой руке у неё болтается маленькая, как котёнок, человеческая фигурка. Не все ещё сумели разглядеть и понять, что это, как великанша сунула фигурку себе в рот, потом вторую, что-то плюнула, наверное, щит или шлем, и стала жевать. По её подбородку потекла красная кровь. закапало на грудь, как сок из переспелых ягод. Нагибаясь, великан шахватала с кораблей и берегов всё новые фигурки и то совала их в рот, то рвала на части и разбрасывала с хохотом, как исполинский злой ребёнок, которому надоели его игрушки. Вот она подняла на вытянутых руках корабль, и длинный боевой дрек в её руках казался меньше корзинки для ягод. Великанша подбросила его, и вёсла, щиты, копья посыпались с него как щепки или сосновые иголки. Хахача, великанша переломила корабль пополам и разбросала обломки по обоим берегам фьорда. Треск сломанного корабля наконец пробудил людей от дикого ужаса, заморозившего кровь в жилах. Фляги, квиты, тиммеры разом опомнились и бросились в рассыпную Никто уже не думал ни о битве, ни о враге, ни о нападении, ни о защите. Всеми владело одно ужас перед жуткой фигурой богини Бат и желание уйти от неё как можно дальше. Те, кто был на кораблях, дружно гребли прочь от неё, одни к вершине фьорда, другие к открытому морю за устьем. Бывшие на берегу бросали иссечённые щиты и бежали прочь, не разбирая дороги. Почти мгновенно берега опустили. Только брошенные корабли качались на утренней волне. Над причалом Бьорндалена поднимался густой дым. Тима рассеялась, и великанша исчезла. Белый змей Эрнол Ваярла подошёл к причалу. Усталые после битвы с тиммерами и придавленные жутким видением Хьердманы прыгали в воду и бегли к берегу. Навстречу им бежали люди. Через пологовый холм женщины, домочадцы ближайших дворов, искавшие спасения в усадьбе Ландхёвдинга. Между женщинами мелькала и села, убедившись, что бежать поздно, она влезла в ту же лодку, что повезла мужчин дымной горы через фьорд в дружину Эрнолфа Ярла, и теперь ждала исхода битвы среди его домочадцев. Скользя взглядом по головам, она искала своих: отца, Кетеля, Гудбранда, Сердце её тревожно билось, ведь отец её хром и не очень то ловок в битве. Мысли её метались между страхом за близких и ужасом от пережитого. Фигуру чудовищной женщины видели и здесь, но Села, единственная из всех, сразу поняла, что это такое. Кюннахёрдис выпустила таки на свободу богиню Бат, богиню ворона. Богиню битву в жутком и искажённом кровожадном лице, которое так трудно узнать добрую и благостную богиню Фрейю, из которой она, однако, составляет такое же неделимое единство, как зима и лето, свет и тьма, жизнь и смерть. Богиня повернулась к каске фьорду своей тёмной стороной, и усы осели шевелились от ужаса волосы на лбу. Подумать только, это чудовище она сама принесла сюда. своей собственной руке от чего она не рожала руку когда этот камень тянул её на дно села кто-то вдруг схватил её за плечо обернувшись она увидела от бранда старый дракон как звала его кёнахёрдис в кольчуге и в шлеме тяжело дышал и ноги его были мокрыми он тоже сражался на белом змее На бедре его виднелась торопливо наложенная повязка, а на ней проступило яркое кровавое пятно и разливалось всё шире. Опираясь на копье, старик удерживался на ногах из последних сил, и село поразило то открытие, что железный и несгибаемый, как сам Один, от брант такой же человек, как все, в предачу старый, раненый и обессиленный. Она выпустила, выпустила! закричала Села, едва завидев человека, который её поймёт. Ты видела? Видела? Тяжело дыша, одновременно с этим выговорил Отбранд. Видела это? Она выпустила: "Нет, слава Одину, ещё нет. Это была не она, это был только морок. Она выпустила только образ того, что там внутри, ещё не саму богиню". Но ты видела, что это за образ? Плохо нам всем будет, если она выпустит саму богиню. Она это сможет. Сможет. Она это сделает, если её только тронут, если ей будет грозить опасность. Великий ас, она это сделает. Утбранд был в непривычной растерянности и говорил необычайно много, тревожно и даже бессвязно, но Села отлично его понимала. Если её кто-нибудь тронет, она её выпустит. Она не станет думать, что будет потом. Она всегда этим отличалась. Всю жизнь она гордится своей силой, она упивается своими способностями, она делает, потому что может делать, но она никогда не думает, что из этого выйдет. Никогда. Даже тогда От брант махнул рукой и села, поняла, что он вспомнил давние годы, когда Кьунахёрдис была всего лишь Хёрдис Колдуньей, девчонкой, дочерью Рабыни, которую никто во всей усадьбе не любил, кроме большого серого пса. Да и не за что было её любить, которая, может быть, именно поэтому стала настоящей колдуньей и кьуной. Её судьбой правила руна Наут, руна, создающая силу из нужды. А ну ж ты по тредности, топливо силы. У Хёрдис всегда было много. Иди, всё ещё опираюсь на плечо силы, Отбранд попытался подтолкнуть её вперёд. Беги, беги как лань, девочка, если хочешь спасти Аскифьёрд. Ну что я должна сделать? Забрать у неё камень. Ты сможешь, он знает твои руки, он к тебе пойдёт. Как хочешь, уговори её, обмани Отними, укради, забери у неё. Принеси тебе. А я что буду с ним делать? Я с ним не справлюсь. Но и к Бергведу идти миром он не должен попасть. Бергвет отдаст его до Гейде, а до Гейда это, ну лучше вам и не знать, что это такое. Тогда мы все увидим тут богиню Бат, самую настоящую. И не морок будет якобы откусывать головы людям и ломать корабли, а всё это будет происходить на самом деле. Беги! Отбранд убрал руку с её плеча и села побежала. Усадьба Пологий Холм была вся в суете. Эрнльф Ярл, не вытерев лица после битвы и едва дав перевязать сибиранную кисть, деятельно готовился принять бой в вершине фьорда. Во все стороны спешно рассылались гонцы, над горой поднялся домовой столб, предупреждая об опасности и призывая браться за оружие. Что делается в Аскегорде, никто не знал, но Эрнельф Ярл намеревался, как только у него снова соберётся хотя бы три сотни здоровых вооружённых людей, непременно отправиться туда, хоть днём, хоть ночью. Вытесуйте село раздобыло себе на конюшне лошадь, но единственная из всех поехала не вглубь побережья, а по берегу фьорда к устью. В суматохе никому было за ней следить, никому было остановить её. Уже совсем рассвело. Объехав вершину и очутившись на южном берегу Аскифьорда, село ехало по знакомой широкой тропе к устью. При свете дня сделалось очевидно, что внезапное ночное нападение никому не приснилось, что не стая троллей под покровом ночи набросилась на Аскифьорд, что всё это действительно так. Бергвед Чёрная шкура явился-таки отомстить фьяльям за все победы Торбранда Конунга. Во внутренней половине фьорда врагов не было, только мёртвые тела лежали кое-где на камнях, выброшенные волнами после боя на воде. Никто ещё не убирал их. Перепуганные бонды и рыбаки или убежали, похватав самое необходимое в ближайший лес на горе, или ушли под защиту Эрннольва Ярла, или затаились в своих хижинах под дёрновами крышами, похожими на холмики. Два или три раза село останавливалось, слезало с лошади, вываливало из воды тонущего раненого, бежало к ближайшей хижине, стучало, кричало. Чуть ли не силой тащила к берегу какую-нибудь бабку или сама, если дом оказывался брошенным, перевязывала то полотенцем, то старой рубахой, какую удавалось найти, а потом снова скакала вдоль берега на запад. Ни слабости, ни страху сейчас не находилось место в её душе. Она была наделена от рождения того рода смелостью, которая задаёт только два вопроса: что надо сделать и как это лучше устроить. Вопрос, чем это может мне угрозить, ей даже в голову не приходил. А если бы и пришёл, то она прогнала бы его как совершенно лишний. Образ Торварда Конунга открыто в её мыслях сейчас не присутствовал, но жил где-то в глубине и тайно воодушевлял. Аскифьорд был его домом. Он должен был защищать его, но его здесь нет, и поэтому село считало своим прямым долгом сделать всё то, что сделал бы он, если бы был здесь. Также она действовала натуале, считая его своей волей, а себя его глазами и руками. И в этом тоже проявлялась её своеобразная, но преданная и деятельная любовь. Неподалёку от Аски города села спешилась, привязала лошадь к дереву и дальше пошла прямо через лес, не показываясь на открытом пространстве. Она, рождённая и вырошая здесь, знала каждое дерево, каждый камень и каждую пещерку в скалах. По лесу уже бродили квитты, выискивая добычу, но не им было состязаться с целой дочерью Слагви, с детства игравшей в прятки именно в этих местах. Притаившись, завернувшись в свой коричневый плащ, и натянув капюшон пониже на лицо, она бестрепетно пережидала, когда трое или четверо мужчин проходили совсем близко, и ещё старалась расслышать получше, о чём они говорят. Мать Коннунга пропала. Её ищут, не могут найти. Бергвильд Хёвдин гневается, и сердце Селы билось от возбуждённой радости тогда, когда у всякого другого, не только у женщины, билось бы от страха. Кюнухёрдис не нашли. Как она сбежала, знает только Один, но у Колдунии право же для этого есть много способов. мимоходом с селе вдруг вспомнилась давняя зимняя ночь, когда они бежали из-за скифьёрда, предупреждённые Сульвиг старшей о приближении туалов. Мать Хельдерит Хахатушка помнится сказала тогда, сидя в санях и пересчитывая узлы детей. А я думала, что если кто-то и выгонит нас из дома ночью, то это будут квитты. Не требовалось способности к ясновидению, чтобы сделать такое очевидное предсказание. Почти в каждой битве за последние 30 лет фьялли брали верх над квиттами. Почти 30 лет воины фьялли искали и находили на квиттинге добычу и славу, а вдовевшие женщины квиттов пугали непослушных детей, что придёт Торбрант тролль и увезёт тебя в рабство. В каждом доме, не исключая и Дымной горы, имелась та или иная квиттингская добыча. И нет ничего удивительного в том, что на Квитинге выросло поколение мстителей и выдвинуло вожака, чтобы нанести долгожданный ответный удар. Села была далека от того, чтобы жаловаться на судьбу или почитать себя обиженной. Она-то знала, что только в сказках для глупых детей бывают злые колдуны, жаждущие власти и личьих та страданий, и насквозь хорошие и благородные герои. В жизни всё примерно одинаково. И люди, и народы. Все по очереди бывают и ищейшником, и жертвой. Уж кому как повезёт. А скифьёрд пострадал от Бергвида, но ведь и старый Торбрандконок был таким же злодеем для квиттинга, а её любимый Торвартконунг для зелёных островов итуаля. В жизни всё неоднозначно. Каждый хорош и плох с той или иной точки зрения. Иногда сознание жизни требует умственных усилий для многих слишком больших. Отсюда любители детских лживых сказок про злого колдуна легко в своём воображении поделить мир на чёрное и белое и требовать, чтобы из него раз и навсегда было изгнано всё то, что лично тебе не нравится. Но вот беда, в мире-то нет ничего лишнего. И отнимать право на существование у какой-то из его частей Значит, самому стать губителем света, против которого вначале ополчились. Села обошла Аскигорд, села под камнем на рыжую прошлогоднюю хвою, закрыла глаза и стала прислушиваться. Она не знала, куда пойти, где искать Кюнну Хёрдис. Выследить-то у неё было немногим больше надежды, чем у Квиттов. И вдруг хрустнул сучок. Между деревьями мелькнула тёмная фигура. Села вгляделась. Через мелкие ёлочки пробиралась старуха, сгорбленная, похожая на ворону. Этой старухе села не знала, что было весьма удивительно. В Васке-фьорде она знала всех. А в такой день, как сегодня, свои бегут подальше, а не чужие приходят сюда. Девочка, якобы слепая старуха вдруг её увидела и всплеснула сморщенными лапками от радости. Ты здесь! Тебя-то мне и нужно! Скажи, ты знаешь, Уотбранд, этот старый дракон, жив или уже отправился к Одину? Он Жив и прислал меня искать тебя. Села вылезла из-под камней и подошла к старухе. Даже и без этих слов она почти узнала Кьонхуорнис. Узнав однажды Торварда под наведённым чужим обликом, она словно бы приобрела особую зоркость, способную противостоять отводу глаз. Ведь это с тобой Со мной, как же не со мной? Разве я его выпущу из рук? Где его отбранд? Отведи меня к нему, и мы ещё повоюем. Ты видела? Видела, что я сделала? Приставала она, дёргая село за рукав. Даже и в облике дряхлой старухи Хёрдис, как девочка, жаждала, чтобы её похвалили. И это вдруг так напомнило Селиа Торвордти, родном сыне этой причудливой женщины, что сердце защемило. Она почти любила Хёрдис за то, что она его мать и похожа на него в чём-то, и при этом ей было смешно и досадно, что в подобных обстоятельствах ведьма, вдова великана, жена и мать Конунгов, держащая в руках такую огромную силу, по-детски жаждет, чтобы её погладили по головке. Идём, я отведу тебя к нему, сказала Села. У меня там лошадь, я её привязала за двором хрингобочки. Они пошли по лесу, на шагов через 40 обе вдруг остановились и разом предостерегающе вцепились друг в друга. За деревьями раздались голоса. Несколько мужских голосов с квитинским выговором приближались к ним со стороны хрингового хутора. Села быстро огляделась. Берег здесь делал изгиб. За спиной у них был обрыв и волны. Справа раскинулся густой лес, но именно оттуда подходили квитты. Слева на десяток шагов тянулась прозрачная поросль молодых соснинок, и за ней опушка. Туда Кюннахёрде потянула село назад, откуда они пришли, и убежи женщины, помогая друг другу, стали пробираться между соснами, лихорадочно выискивая, где бы спрятаться. На деле Кюнухёрдис была не так немощна, как выглядела, но всё-таки ей шёл пятидесятый год, и она была далеко не так стройна и легка, как 30 лет назад, когда ей в последний раз приходилось убегать от вооружённых мужчин. Села шла первой, влезала на камни, потом за руку тянула Хёрдис. Она ни за что не бросила бы её, как не бросила бы свою собственную мать, потому что это была мать Конунга и мать Торварда. Они перелезали через поваленные деревья, пробирались через кусты, стараясь шуметь поменьше и не выдать себя. Села выискивала дорогу полегче, а кое-где силы затаскивало на крутой склон весьма увесистую женщину. Иной раз, несмотря на спешку, приходилось присесть, скрючившись под скалой и перевести дух. "Стой!" вдруг сообразила Кюнхёрдис, сидя на земле и держа Селу за руку. Она тяжело дышала, но даже усталость не загасила в ней любопытство. Что ты меня волочёшь, как мешок? Тебе вредно так напрягаться. Ведь ты, говорят, беременна. Кто это говорит? огрызнулась Села. Новостью она поделилась только со своими домашними, да ещё с торвардом, и надеялась, что предметом пересудов в васке-фьорде она ещё не стала. Птицы об этом поют. Кюнны из последних сил усмехнулась. Это мой внук, села в изумлении и посмотрела на неё. Это было нечто новое в земле Фьялли. До сих пор ни один из побочных детей Торварда не удостоился чести быть внуком Кьонни Хёрдис. Не знаю, честно ответила она. Может, да, а может и нет. Может быть, он внук того, кого Торвард там убил, туальского военного вождя Неамора. Стало быть, у него дваца земной и небесный, заметила Кюна, и трудно было понять, смеётся она или говорит серьёзно. По всем приметам должен родиться великий герой. Любопытно, кого кем считать, мысленно отметила Села. Если небесный отец, рогатый бог, супруг всех земных женщин в ночь цветов, то земной Торвард. Но для неё всё было иначе. Торвард, почти равный богам в её глазах, мог быть только небесным отцом, вдохновляющим духом, который придаёт смертному почти неземные силы и способности. Абран так и быть, пусть считается отцом земным, создающим только тело. Ну, пойдём, сказала она вслух. Ну, пойдём, мать, чуть не добавила она, но понимала, что по отношению Кюнихёрдис это всё-таки будет вольность. Поднявшись, они пошли дальше, но вдруг кто-то свистнул в десяти шагах от них, раздалось восклицание, и их заметили. Вцепившись друг в друга, они сперва замерли, потом дёрнулись, не зная, куда теперь бежать. Эй, красотки, стойте, крикнул мужской голос. Погодите-ка. Эй, ребята, Глюм, Арна, скорее ко мне, я кое-что нашёл. Держи. Раздалось над духом селы тихое шипение. Я нащутила, как в руку ей всовывают что-то маленькое, твёрдое, округлое, как лесной орех. На тебя-то никто не подумает, что ты это мать Торварда Конунга. Я уже слишком запыхалась. Мне надо отдохнуть и сосредоточиться, а он мешает. Он слишком тяжёлый и злой. Он меня тянет к земле. А ты молодая и легконогая, ты справишься. Беги. Кюнохёрдис оттолкнула Селу, и Села прыгнула в сторону, прямо в объятия рослого светлобородого Квитта, который немедленно схватил её обеими руками и прижал к груди. "Надо же", восхищённо воскликнул он и засмеялся. "Такая красотка, и сама кидается на шею. Умница, девочка, я не обижу. Ну, не видела ты здесь мать вашего конунга?" Из-за деревьев показались ещё трое. Старуха. Двое сразу шагнули к Хёрдис, и она скорблённо скривилась, обиженная этим непочтительным обращением. Ты не видел мать Конунга? А ты не мать ли Конунга? Пленивший селу бородач крепко держа девушку за руку, вгляделся в лицо Хёрдис. Тролль её знает. Может, напялило что похуже. Ребята, берите их, пошли. Он потянул за собой селу, разглядывая её на ходу. Хорошую рыбку поймал Тюрвик, завистливо посмеивались его товарищи ветшие Хёрдис. Такой не часто найдёшь. И смотри, как одета, наверное, знатная. Скажи-ка, девушка, твой отец какой-нибудь богатый бонд или даже знатный Хёвдинг? Получив множество подарков от благодарного Торварда, село теперь выглядело так, что принять её за знатную деву было не трудно. Квидты зависли, разглядывали её платье из тонкой синей шерсти, пояс с золотой тесьмой, золотые кольца, узорные застёжки и цепочку между ними. "Не горюйте, ребята, может, и у вас добыча не хуже", утешал товарищ и довольный тюрвик. "Если это ведьма и впрямь мать Конунга, то Бергвидхёвдинг вам отсыплет серебра на трёх таких девчонок. Он же обещал" Ока не рассуждали, села, сделав вид, что ей надо поправить ремешок, сунула чёрный камешек в башмак под верхний край, туда, откуда он не мог выпасть и где не слишком мешал при ходьбе. Все шестеро уже были на берегу, откуда виднелись стены Аскигорда и даже ясень над крышей. Не верилось, что этот дом, гнездов яленландских конунгов, собственной домки у них Хёрдис в последние 30 лет Теперь стал в Ражевском стане, тем самым местом, куда и мабейм лучше не попадать. Но их вели не туда, а в лужайку, дом Торвида Хёльда. Сам хозяин уплыл на туаль с конунгом, а в доме теперь распоряжались квитты. Стой. Погоди. Один из квиттов, которого называли Арна, невысокий, деловитый человек лет 40 с небольшой бородкой и умным лицом, вдруг остановился и обернулся к Тюрвигу. Эта девушка. Он ещё раз окинул село внимательным взглядом. "Йомфру, ты случайно не села дочь Торбрандаконунга?" Села не собиралась отвечать на этот вопрос, но в лице её от неожиданности что-то дрогнуло. Водворившись снова в дымную гору, она забыла о том, что была когда-то дочерью Торбрандаконунга. Ах, как пожалела сейчас Кьона Хёрдис, что наложила на Коля заклятие молчания, только на счёт их с Торвардом обмена, а не на счёт всей этой саги вообще. Это ты, умный Арне, заметил невольную дрожь в её лице. Ты, сестра Торварда Конунга. Где его мать? Ты знаешь? Да это она. Третий их товарищ настойчиво показывал на Кьона Хёрдис. Она, смотри, старая ведьма как есть. Старая троллиха, смотреть страшно. Наверное, парочка змей в рукаве. В рукаве, повторил Арне, которого осенила новая мысль. У неё должно быть золотое обручье в виде дракона. Бергвид Хёвдинг обещал за него два его веса в золоте тому, кто его принесёт. Посмотри, Тюрвик. С этими словами он шагнул к Хёрдис. та вздрогнула и отшатнулась. Изменив облик сама, она ничего не могла сделать с драконом судьбы, который не желал ничем притворяться и сиял под её рваным засаленным рукавом как солнце в тучах. Там Арне потянул руку к её правому запястью. Села вздрогнула, точно хотела броситься на помощь, но что она могла сделать? Акёна Хёрдис отшатнулась, с неожиданной силой вывернулась из рук хватавшего её Арне. скрикнула, хрипло засмеялась. Арне вцепился в её коричневый льняный плащ, и плащ остался у него в руках. Села вскрикнула, а старуха вдруг исчезла. Порыв сильного ветра промчался над берегом, толкнул людей, а над Арне, стоявшим с плащом в руках и с разинутым ртом, вдруг взмыла чёрная ворона. Люди закричали, а ворона с хриплым карканьем, похожим на смех, взлетела над головами. Как во сне с изумительной яркостью все увидели. На её тоненькой чёрной лапке, плотно обхватив её, сверкал золотой браслет в виде крошечного дракона, меньше кольца на тонкий девичий палец. Дракон судьбы приходился в пору всегда и всем, у кого окажется, даже вороне. С криками и руганью квиты кинулись за вороной. Глюмне лепо прыгал, пытаясь её поймать. Тюрвик схватился за лук, который держал за спиной натянутым, наложил стрелу, но тот села бросилась на него и повисла на руках. Арн метнул в ворону копье. Тюрвик с браней отдирала от себя селу, четвёртый квит лихорадочно искал подходящий камень. Но ворона была уже далеко и скрылась где-то на склоне горы за фьордом. Села сидела на земле, сжимая голову руками. Она была потрясена больше всех. Она не знала, что Кьонхёрдис такое умеет. Это не искусство, называемое хамфар, при котором колдун переселяет свой дух в тело животного или птицы, пока собственное его тело лежит в глубоком сне. Это умеют многие среди колдунов, конечно, но чтобы действительно изменить само тело, нет. Напрасно кто-нибудь скажет, будто знает Кьонхёрдис. Эта женщина ещё будет удивлять и удивлять. Такая, видно, её судьба. Села неочь заметила, как её поставили на ноги. Арна что-то настойчиво спрашивало у неё, даже прикасался к игольнику, висевшему у неё на цепочке под застёжкой платья. "Где у вас чёрный камень? Он был у неё или у тебя?" допрашивал Арна. Села молчала. Она могла бы отрицать, что ворона от них улетела именно к Юнохёрдис, но ей никто не поверит. Она может говорить, что ничего не знает про чёрный камень, но опять же ей не поверят. Арне сложил в её поясную сумочку, где носят огниво и прочие такие мелочи, потом отцепил её игольник, открыл маленькую бронзовую крышечку, потряс его над ладонью. Пусть считает её иголки. Едва ли они решатся более тщательно обыскивать дочь Конунга. Троль знает на что не решаться. Квитты спорили, а села вдруг бросилась бежать. От неожиданности её не успели удержать, и она помчалась вдоль берега, сама не зная куда, думая об одном: быстрее. Чёрный камень не должен попасть в руки Бергвида. Ни за что на свете. Она неслась как лань от собак, неслась быстрее, чем в ту прекрасную далёкую ночь, когда уносила этот камень в первый раз. Судьба связала её с глазом богини Бат И от судьбы не уйдёшь. Но села бежала так, точно хотела убежать от судьбы. Невидимые крылья несли её так быстро, что четверо крепких мужчин скоро остались позади. Кто-то выскочил ей навстречу. Что-то кричали те отставшие, и кто-то ещё пустился за ней, кто тамчался от хрингового дома на перерез. Сейла отлично знала эти места, знала каждый камень на дороге, но у неё было чувство, что она несётся через иной мир, где всё чужое и где не найти защиты. Землю рядом вспахало копьё, сзади брошенные ей в ноги зазвенело о камни. Не попали. Чья-то рослая фигура выскочила спереди совсем близко. Сейла скачила и вдруг увидела, что стоит над морем. Она обернулась. Человек 12 квитов мчались за ней. Кто-то изготовился метнуть ещё одно копьё. Один тащил верёвку, другой за чем-то большую тряпку, которую держал, будто раскинутую сеть. Арне что-то кричал и предостерегающе махал руками, боялся, как бы в азарте не повредили сестру Конунга или то, что у неё должно быть. Села поспешно нагнулась, лихорадочно дёрнула ремешок на башмаке, но только затянула узел. Тяжело дыша, она зарычала, застонала от обиды. Держала она камень в руке, его можно было бы бросить в воду и всё. Она готова была вцепиться в узел зубами, но так не согнёшься, чтобы достать до собственного башмака. Хоть бы нож, хоть бы что-нибудь острое, но ножа у неё не было. Мгновения шли и быстро, и медленно. Медленно поддавался узел, вернее, совсем не поддавался. А те шумно топочущие, сопящие квиты приближались так быстро, они надвигались как туча, а камень всё ещё оставался там в башмаке, и Сейла ощупывала его сквозь тонкую выделанную кожу с узорами из бронзовой проволоки. Тоже Торвард подарил. Лучше бы нож подарил. До беглянки оставалось несколько шагов. Арны уже раскинул руки и предостерегающе кричал, чтобы не навалились кучи и не смяли драгоценную добычу. А девушка вдруг вскочила, глянула на них взглядом загнанной разъярённой волчицы с каким-то мстительным торжеством и бросилась в воду с обрыва. Квиты и дваи два успели остановиться над краем. Вытягивая шеи, они смотрели вниз, ожидая увидеть там девушку, но от неё не было и следа. Только буруны кипели вокруг нескольких больших камней, торчавших из глубокой воды под скалой.